но три тени бесприютные среди веселья грустят, даже радости минутные их тоски не усладят, их обходит чаша полная, их оружие не звучит, вечно их тоска безмолвная, слава делах не гремит, на страдания обреченные, на презрение и позор, то т р е н и неотмщенные, братья-девы и рекмор». Как, — вскричала р а г н е д а их позор должен продлиться? До тех пор, — прервал ф и н к а л пока они останутся неотмщенными, таков закон Одена. Но д а с л у ш а й мою песню. И вдруг по чертогам таинственный свет разлился блаженство рекою, покрытый весь славой, весь в блеске побед, предстал сам Оден пред толпою. в о с т а н ь т е вы тени, внимай мне рекмор, он рек. Вас уж месть осенила, И злодея в крови твоей бывший позор, Дочь нежная славно омыла. Гордись и блаженству, счастливый отец, Вы ж скальды, плетите е д в и н и венец. Бессмертные скальды ударили в струны, И славу запели е д в и н и молодой. Певец умолк. Неподвижные взоры Рогнеды горели каким-то диким огнем, ее посиневшие губы дрожали, грудь сильно волновалась. «Итак, Едвина отмстила за своего отца и братьев», промолвила она прерывающимся голосом. «Да, Рогнеда», — отвечал Финкал. «Она совершила кровавую тризну, заповеданную Оденом». И никогда имя Едвины, искупившее от вечного позора тени отца и братьев, не исчезнет из памяти людей. Оно принадлежит нам, оно живет и будет вечно жить в песнях моей Родины. И даже отдаленные лохлинские барды поют о подвиге знаменитой скандинавской жены. И, внимая их песням, девы Марвена благословляют имя Едвины. — Но ты не слушаешь речей моих, — промолвил Скальд. — Ты смотришь на этот нож, — продолжал он, вынимаясь за пояса богато украшенный за сапожник. — Я вижу, ты узнала его. — Да, Рогнеда, он подарен мне Владимиром и некогда принадлежал отцу твоему. — Отцу моему? — Посмотри, — продолжал Финкал, — на это закаленное железо. О, никогда не излечались раны им нанесенные. у д о с т о й Рогнеда, принять от меня этот дар. Это наследие отца твоего. Пусть, хотя этот нож напоминает тебе, что ты дочь злополучного Рогвольда, но я вижу, — прибавил Фенкал с горькую усмешкую, заметив нерешимость Рогнеды, — великая княгиня Киевская отвергает дар бедного певца. «Нет-нет», — — скричала р а г н е д а подай мне этот нож. — Благодарю тебя, Финкал. О, благодарю тебя, мой единоземец. Теперь ступай. Ты не напрасно пел мне свои песни. Прощай. Скальд молча поклонился и вышел вон из терема. — Ступайте и вы, — продолжала Рогнеда, обращаясь к своим прислужницам. — Оставьте меня одну. Я хочу успокоиться. — Что это, матушка наша? — «Что это с тобой сделалось?» — сказала мамушка Богорисовна, поглядев с робостью на Рогнеду. «Ясные очи твои совсем помутились, на тебе лица вовсе нет». «Да, мне нужно отдохнуть, я хочу остаться одна, ступайте». «Так не прикажешь ли раздеть себя? Нет-нет, оставьте меня». Богорисовна и Мирослава молча поклонились р а г н е д е посмотрели с беспокойством друг на друга и, покачивая печально головами, вышли из а п о ч е в а л ь н и великой княгини. Оставшись одна, р а г н е д а с судорожным движением прижала к устам своим широкий нож, подаренный ей ф и н к а л о м «Отец мой, отец мой!» проговорила она глухим прерывающимся голосом. «Это ты!» «Да, ты сам вооружил мою руку, так смерть за смерть, кровь за кровь, а Изяслав, прибавила она с невольным содроганием, а сын мой! Ах, что станется с этим горьким сиротою! Но разве в жилах его не течет кровь Владимира? Разве он не сын убийцы отца и братьев моих?»